214. «Сын мой, прими указ быть всегда в готовности встретить любую волну жизни в равновесии полном. Ни хорошее, ни плохое пусть не нарушают его в степени равной. Не все ли равно, что нарушает его? Вред одинаков. Хорошее по-земному может вредить не меньше плохого. Равновесие есть согласованность, и не все ли равно, что ее нарушает?» Вибрации оболочек часто являются причиной тому. Царство света есть среда космической радости, являющейся одним из аспектов полной согласованности. Но она выше земных радостей и горести, как солнце на небе превыше земли.